Глава десятая Тут пайки у них с собой, проговорил вирус, копаясь в рюкзаке одного из убитых врагов. По-видимому, надолго собирались. Диверсанты, ответил второй боец. Прут и прут, блядь. И чего им в этой части города медом намазано? Тут ведь нет ни хрена. Просто жилые кварталы. Мы были в южной части города, недалеко от побережья. Только что закончилась очередная стычка с бойцами ЧВК White Граунд». Исконный враг, истинный еще со службы в ЧВК «Волк». Уебки, конченые, в отличие от морпехов, у которых есть хоть какое-то понятие о том, как вести войну, эти отморозки. Действительно, диверсанты шли стандартным, как они сами говорят, юнитом в 6 человек и явно что-то искали Мы тоже диверсанты и тоже идем на их территорию Другое дело, что захваченная территория располагается на нашей земле в Крыму И наша цель уничтожить их систему защиты, которую эти уебки успели развернуть А потом уже мы сбросим их обратно в море И они ведь постоянно атакуют, обороны на море уже нет, флот практически полностью уничтожен. Берег буквально перепахан нашей артиллерией, но они своим напором умудрились отбросить нас. Высадились и теперь упрямо огрызаются. Но мы выдержим, в этом сомнений нет. Даже наоборот, у нас другая цель. Перемалывать их силы постепенно, чтобы этих ублюдков отправляли обратно в Америку в запечатанных гробах которые потом накроют их звездно-полосатыми флагами, зароют в землю на военном кладбище и поставят сверху белый обелиск, как и всегда. Мы держимся тут именно для этого, потому что пока они атакуют тут, то не могут перенаправить своих войск для атаки на другом фронте. Северном, на границе со Швецией и Норвегией, на Кавказе. На Прибалтийском или в Европе, куда мы проникли достаточно далеко. И, как и всегда, потери у них гораздо больше, чем у нас. Так почти всегда обороняющиеся теряют гораздо меньше, чем наступающие. Это в Европе ситуация стандартная. Две глубоко эшелонированные обороны, постоянно ебашат арта и дроны, а в гости друг к другу периодически ходят ДРГ и ДШРГ. Кейс-то посмотреть, у кого пайки вкуснее. Дурацкая шутка, но в ней есть какой-то смысл, потому что пайки мы, например, в действительности заберем, потому что с поставками бывают проблемы, а мы так вообще ушли в глубокий рейд и можем задержаться на неделю, а то и больше. Забирайте, что есть, проговорил я, и патроны возьмите. Если что, на их стволы перейдем. Я тут командую и званием выше, чем все остальные, но в штабе не сижу, работаю в поле, несмотря на то, что человека с моим опытом пытались туда перевести. и не раз. Наверное, если я словлю осколок в живот, мне отхуярит ногу или руку, так что ее придется заменять на протест, то придется принять предложение. Меня никто не спишет. Я солдат ёбаной Третьей мировой войны. И даже если что-то случится, то руку пришьют как-нибудь. Благо, возможности медицины сейчас гораздо лучше. Кость заменят на титановую и отправят дальше работать. Как и любого из нас. Дороги домой нет вообще. Наклонившись, я стащил со спины небольшой рейдовый рюкзак. Переложил в него гранаты, пожалуй, вообще главная ценность при штурме. Скинул и пару пайков, благо готовые блюда в плотной полиэтиленовой упаковке много места не занимают. Наши далеко не такие компактные. Пять минут на мародерку и двинули дальше по плотной бетонной застройке, местами перепаханной артой настолько, что даже прочные дома сложились и перегородили дороги грудами обломков. Каждый прикрывает, каждый внимательно смотрит по сторонам. На всякий случай. Я вскидываю автомат, на котором стоит компактный тепловизорный прицел, осматриваю окрестности. Есть, наверное, плюс в том, что через теплак ты человека не видишь и не думаешь, кем он был раньше. Только белое световое пятно. Но это для начинающих плюс. Я уже привык убивать, и на сентименты времени у меня не было. Это моя работа, и я делаю ее хорошо. Мы прошли через одну улицу, вторую, постепенно двигаясь в сторону побережья. Там мобильная база американцев, здоровенная такая платформа, как в старых компьютерных играх. Со встроенным вооружением, небольшими кубриками, в которых можно жить. И у нас есть вакуумный заряд, который мы должны под эту штуку заложить. Страшная штука. Деформирует пространство в узловых точках, генерирует область полной пустоты, которая существует считанные доли долей секунды, а потом резко схлопывается, втягивая в себя все вокруг. Тот, кто попадал под него, уже не расскажет. Потому что его расщепило нахуй на атомы. Но такого оружия у американцев, к счастью, нет. Не успели разработать. А вот наши достали старую технологию с пыльной полки, довели до ума в краткие сроки, и вот теперь мы с ней работаем. Там не то, что мобильной платформе хватит. Там можно небоскреб сложить, если взорвать эту штуку в подвалах у несущих конструкций. Еще одна улица. Чисто. Вторая. Третья. И тут впереди мелькнуло пятно. Не белое, красная, красное, холоднее, чем человек, и слишком большое для него. И оно с каждой секундой становится все больше, потому что приближалось к нам. «Контакт», — проговорил я, и мы бросились в разные стороны, прячась за бетонными обломками. «Люди?» — спросил вирус шепотом. «Не уверен, что солдат НАТО можно называть людьми в полной мере этого слова, как по мне, так не люди, это конченые. Но сейчас мы имели дело не с человеком в прямом смысле этого слова». Скоро в поле зрения появился монстр, страшная тварь высотой метров четыре с длинными ногами, которые торчали не из жопы, а прям из середины туловища, да еще и изогнуты были под прямым углом в коленных суставах, а вместо рук недоразвитые конечности. Да еще лупатые глаза и огромная пасть, которой эта тварь может перекусить человека. И я даже видел, как это происходило. «Отходим?» — спросил Фор. «Ждем», — пробормотал я. Наши автоматы против нее буквально бесполезны. Пули просто завязнут в толстой прослойке жира и мышц. Тут нужно кое-что потяжелее. Лишь бы не услышала. Не почувствовала. Шуметь нам нежелательно на самом деле. Лучше идти тихо. Только вот не получается. Сперва с импортными закусились, правда, порвали мы их за несколько секунд. Те доложиться не успели. А теперь вот эта вот хуйня. Тварь на секунду остановилась, потопталась на месте. Я буквально почувствовал, какая она тяжелая, блядь. Ногами ощущалась, земля дрожала. Потом покрутилась. А потом неуверенно зашагала в нашу сторону. Блядь. Сквозь зубы процедил вирус. Начнем отходить, увидит. Ускорится, несмотря на большую массу. Бегает эта штука очень быстро, гораздо скорее, чем человек. Атакует с разбега, валит на землю, топчет, а потом начинает жрать. Работай. «Приказал я. Он осторожно снял со спины трубу одноразового гранатомета, привел ее в действие. Фугасный снаряд монстра он разрывает на куски. Уже проверено. А потом придется валить отсюда как можно скорее, потому что на место взрыва тут же отправятся птички. А потом те же самые птички или уже со сбросами. Ну или ебаные камикадзе». Этот рейд с самого начала пошел не по плану. Вирус вдохнул-выдохнул, а потом высунулся и выстрелил. Из трубы гранатомета вырвался столб огня, ракета, оставляя за собой реактивный след, а потом врезался в тварь. Во все стороны разметала кровавые ошметки, а я вскочил на ноги. Пошли, пошли, пошли! Мы побежали в сторону, пытаясь затеряться в городской застройке. Одна улица, потом вторая, третья. Я заметил какой-то полуразрушенный пакгаус и махнул рукой, мол, внутрь. Забежали, но слишком надежным укрытием это не станет. Тепловизоры сейчас не такие, как в 20-х, они и сквозь стены видят. А вот камуфляжа, который размывал бы тепловую сигнатуру и делал человека полностью невидимым для приборов, так и не создали. Ладно, хоть избавились от старых стиральных порошков, которые заставляли форму светиться в обычном ПНВ. Прошло несколько секунд, и я услышал дрон. Но летел он не по нашу душу, а как раз туда, где произошел взрыв. Натовцы решили узнать, кто там расхуячил их любимую домашнюю зверушку. Что ж, нам остается только прятаться тут и ждать. «Не палимся, пацаны», — сказал я. «Сидим тихо». Дрон крутился на месте минут пять, но к нам так и не подлетел. Наверное, осматривал окрестности. А потом постепенно стал удаляться, и скоро наступила полная тишина. Не спалились повезло. В этот раз повезло. «В пролом», — приказал я, кивнув на место, где в металлической стене отсутствовала одна из плит. «Давайте, нужно уходить, пока новые не появились». Мы двинулись туда, миновали дорогу и углубились во двор, и только вошли, как откуда-то справа послышался хлопок, и меня в грудь словно ударили кувалдой, заставив согнуться от боли. «Контакт!» — заорал вирус. «На три часа!» Тело мое хоть и содрогнулось от боли, но сработало привычно, бросилось в сторону. Я перекатился за брошенную машину так, чтобы спрятаться за двигателем. Первым же делом ощупал грудь. Наружный слой бронежилета порван, но плита нет. Даже пуля прощупывается. Захлопали выстрелы. Оружие практически у всех было с глушителями, что у нас, что у врагов. Мои парни рассредоточились и садили куда-то в сторону врага. Те отвечали. Пули барабанили по кузовам машины, какой-то шальняк отлетел в сторону дома, и оттуда послышался звон посыпавшегося разбитого стекла. Похоже, что какое-то окно сохранилось после бомбардировки, но сейчас не повезло, разбилось. Я высунулся. Высадил несколько длинных очередей, ориентируясь по тепловизорному прицелу. Попал! Тело задергалось, а потом так и осталось лежать неподвижным. Снова хлопнула, пуля просвистела у самой головы, толкнув упругой волной воздуха. Я снова спрятался в укрытие. Тактические наушники усиливали звуки выстрелов, и я примерно ориентировался, где находится враг. Высунул ствол, выдал несколько одиночных, раз за разом нажимая на спусковой крючок. «Скопытил одного!» — крикнул фор, и тут же брызнул кровью из горла и рухнул на землю. «Сука!» Я перекатился в сторону, спрятавшись за второй машиной и высадил длинную очередь по укрытию врага. Услышал, как пули забарабанили по кузову машины и увидел, как во все стороны брызнуло разбитое стекло. «Хули вы забыли на нашей земле, суки!» — крикнул им вирус и тоже выстрелил. Третий боец кивнул мне, мол, прикрой. Я подтвердил, высунулся и высадил длинную очередь на весь остаток магазина. Увидел, как он мелькнул в сторону, стреляя на бегу, добрался до трансформаторной будки, укрылся за ней. Перезарядил, снова открыл огонь и еще один из импортных свалился на землю. «РПГ!» — вдруг заорал вирус, бросился в сторону и свалился на землю, закрывая голову руками. Снова рев реактивной струи и в нашу сторону полетела граната. Я предпочел поступить так же, как вирус укрылся за какой-то бетонной клумбой. Секунду спустя послышался взрыв, который наушники приглушили, а потом со свистом во все стороны разлетелись осколки. Меня резануло по ноге, рубануло болью, перед глазами потемнело. Кое-как проморгавшись, я повернул голову и увидел, что вирус тоже держится за ногу, причем ту же самую, что и у меня, правую. И как из нее течет кровь. В ушах звенело, перед глазами все пульсировало. Я вообще толком не понимал, что происходит. Где-то вдалеке, словно в другом мире, были слышны хлопки глушителя. Высунувшись из-за укрытия, я увидел, как еще один парень упал на землю, а потом что-то свистнуло рядом, и еще один наш боец рухнул, держась за живот». «Так, так...» Я не знаю, сколько пролежал так, минуту или несколько часов, а потом увидел, как человек в камуфляже бежит в мою сторону. Вскинул автомат, нажал на спусковой крючок, но боёк только сухо щёлкнул. Патронов в магазине не было. Человек схватился за мой автомат, резким движением выдернул его у меня из рук. Я потянулся к пистолету в кобуре, но мою руку схватили, а потом кто-то залепил мне хлёсткую пощёчину. Только тогда в голове прояснилось. Я повертел головой и увидел, что Фор стоит около меня и орет. «Край! Край! Кончились импортные! Все!» «На...» — проговорил я, чувствуя, как во рту мгновенно пересохла. «Нага!» Он наклонился и тут же рванул под сумок аптечки. Секунду спустя на бедро лег турникет. Я пощупал штанину. В крови вся. Неужели артерию задела? Тогда мне очень сильно повезло. Вирусу уже оказывал помощь второй из бойцов. «Так, нужно мыслить яснее. Итоги боя не очень-то удачные. Минус двое у нас, двое трехсотых. Импортные легли все». «Но это означало, что пора эвакуироваться. Хули мы тут сделаем-то?» «Двумя пальцами я нащупал осколок, торчащий из мяса». «Так вот, почему я сразу не закончился. Он рану закупорил». Новая боль окончательно привела меня в себя. Я рванулся, попытался подняться, но не смог. Фор тут же с готовностью пришел ко мне на помощь, поднял на ноги. Рядом уже стоял вирус. Ему явно было больно, но он держался сам. Валим отсюда, пацаны, проговорил я. Звон в ушах еще не прошел, но я уже мог рассуждать нормально. Мы двинулись обратно в сторону по гауза. Отходить нужно через него, только пройдем через другой выход, а потом вниз. Там выйдем к своим позициям. Там помогут. Только сейчас я догадался, что надо перезарядить автомат. Одной рукой сделать это было сложно, но я справился. Только потом увидел, что тепловизор отключился. Не выдержал нагрузки. Я понажимал на кнопки, но ничего не произошло. Потом вывернул винт и отшвырнул в сторону. Толку-то от этой штуки теперь. Буду через диоптр стрелять, если придется. Потом тоже рванул под сумок, вытащил шприц-ручку, вогнал себе в бедро. Синт-морфин подействовал мгновенно, боль будто отключили. Сделал шаг, потом еще один, и понял, что пусть и припадаю на ногу, но могу идти. «Все, сам пойду», — сказал я, отстраняясь от фора. «А вы по сторонам смотрите, бля». И тут откуда-то сзади послышался знакомый гул. В последнюю секунду я успел повернуться и увидел, как на нас летит дрон. И это уже не разведывательный. Это камикадзе. Парни бросились в сторону, а я вскинул автомат и высадил длинную очередь по птичке. Все равно с раненной ногой не убегать, не прятаться я не мог, толку никакого не было. Как, в общем-то, и стрельбе. Дрон из автомата сбить, если кому и удавалось, то это казуистические случаи. Взрыв и меня отбросило в сторону, швырнуло о стену. Боли не было. Лекарство еще действовало, но перед глазами помутилось. Оглядевшись, я увидел то, что осталось от вируса. Прилетело прямо в него, так что получилось немного. А потом я снова услышал гул. Птички не летают поодиночке, только стаями. Сил, чтобы подняться и спрятаться, уже не было. Да и поздно. Если слышишь дрон, то тебе уже пиздец. «Спаси меня, Господи!» Только и оставалось прошептать мне. Второй взрыв. Что-то хлестнуло меня по голове, щелкнув о шлем, а потом мир погас. Я услышал звук заводящегося мотора. Помотал головой и понял, что все еще нахожусь в центре управления мобильной военной базой. Что на экране передо мной мое досье. Что с экрана на меня смотрит мое же фото, но без уродливого шрама на виске. Я дотронулся до него, провел, чувствуя рубец под пальцами. Так вот как оно все было. Рейд, который с самого начала начался неудачно. Две схватки, а потом птичка. Одна за другой. Но кто-то, похоже, остался цел, раз меня вынесли, а потом отправили в госпиталь. Где я и очнулся. Тогда и наступил момент, с которого началась моя история в новом мире. Точнее, он-то был старый, я же не попаданец, просто реалии оказались совсем новыми. На всякий случай я закрыл окно с досье. Не стоит это видеть, кому попало, после чего развернулся и двинулся на выход из командного центра.